Глава 22. Прибытие на острова, гонолулу, что я там увидел, наряды и нравы местных жителей, животное царство, фрукты и очаровательные свойства некоторых из них. В одно прекрасное утро в пустынном море показались острова, еле заметное возвышение над водной гладью. Все высыпали на верхнюю павлу. Зрелище отрадное, после 2000 миль водной пустыни. По мере приближения к островам, перед нашим взором из океана вырастала громада мыса Даймонд. Неровные его очертания были несколько сглажены дымкой дали. Постепенно стали вырисовываться отдельные детали побережья, полоска пляжа, затем веера кокосовых пальм, туземные хижины и, наконец, совершенно плоский и белоснежный город Гонолулу, насчитывающий, как говорят, от 12 до 15 тысяч жителей. Улица в этом городе имеют 20-30 футов ширину, плотно утрамбованный и гладкий, как паркет. Почти все они прямые, как стрела, но есть и такие, что завиваются штопором. Чем дальше я углублялся в город, тем больше он мне нравился. На каждом шагу я встречал что-то новое, резко отличающееся от того, к чему я привык. Вместо величественных грязноватых бурых фасадов в Сан-Франциско я увидел тут дома, построенные из соломы, самана, из узких кремовых кирпичиков, смеси карава с камешками и ракушками, скрепленных цементом, а также просто аккуратненькие беленькие коттеджи с зелеными ставнями. Вместо наших палисадников, похожих на бильярдные столы с железной, железной решеткой, здешние дома окружены просторными садами с густой зеленой травой и высокими деревьями, сквозь плотную листву которых с трудом пробивая за солнце. Вместо обычной герани, калви и прочих растений, изнемогающих от пыли и бледной немочи, я увидел тут роскошные клумбы и заросли цветов, свежих, сверкающих великолепными красками, как лук после дождя. Вместо унылого кошмара ивовой рощи городского парка Сан-Франциско, Я тут увидел огромные раскидистые лесные деревья с диковинными наименованиями и еще более диковинного вида деревья, бросающие тень, подобные тени от грозовой тучи, деревья, которым которые не приходилось подвязывать к зеленым столбикам. Вместо золотых рыбок, извивающихся в своих прозрачных сферических тюрьмах, благодаря стеклянным стенам, которых они беспрестанно теряют природные свои цветы и очертания, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размере, вместо всего этого я видел кошек, Кошек и котов, кошек длиннохвостых и куцых, слепых и кривых, лупоглазых и косых, серых кошек, белых кошек, черных кошек, рыжих кошек, полосатых кошек, пятнистых кошек, ручных кошек, диких кошек, кошек-одиночек и целой группы кошек, взводы, роты, батальоны, армии, полчища, миллионы кошек. И все доедины были гладкие, упитанные, ленивые и сладко спали. Я видел толпы людей, среди них много белокожих, в белых биджаках, в жилетах, в штанах, причем обувь и та у них белая. Они носят парусиновые туфли, которые каждое утро с помощью мела доводят до левоснежного состояния. Большинство обитателей, однако, очень смуглы, чуть светлее негров. У женщин приятные черты лица, великолепные черные глаза, округленные формы, тяготеющие к роскошной полноте. Одеты они в красную или белую ткань, свободно не спадающую с плеча до самых пят. Длинные черные волосы нестесненной прической, шляпы с большим полями, украшенные венками из ярко-алых живых цветов, смуглые мужчины в разнообразнейших костюмах, а то и вовсе бизонных, если не считать цилиндр, надвинутого на самый нос, и чрезвычайно скромных размеров на обедренной повязке. А их прокопченные детишки бегали по большей части в одежде, сотканной из солнца. И надо сказать, что одежда эта сидела на них отлично и была весьма живописна. Вместо головорезов буянов, которые... Подстерегая твой Сан-Франциско на каждом перегрёстке, я видел леноволосых коричневых дев с андвичевых островов. Они сидели на земле в тени домов и лениво взирали на всё и вся, что проходило перед их глазами. Вместо убогого булыжника я тут ступал по плотно утрамбованной коралловой мостовой, которую нелепое и, убо... и упорное насекомое подняло из недр морских». Поверх этого фундамента лежал легкий слой остывшей лавы и пепла, которые некогда в одни он и бездонная, бездонная преисподня изрыгнуло из ныне высохшего и почерневшего жерла ставшего нестрашным покойник вулкана. Вместо наших тесных переполненных конок мимо меня верхом на быстрых конях пролетали смуглые туземки и пестрые их шарфы струились за ними как знамена. Вместо зловонного букета китайского квартала И Боян на Бреннер-стрит я тут вдыхал аромат жасмина, олеандра и индийской красавицы. Вместо спешки, суеты и шумного беспорядка Сан-Франциско тут царил летний покой, благодатный как рассвет в райском саду. Вместо песчаных холмов, окружающих золотой город и сонного его залива, возле меня высились крутые горы, одетые в свежую зелень и изрезанные глубоким прохладным ущельями, а напротив растевался во, во всем своем величии океан. Сверкающая прозрачная зеленая полоска возле берега, окаймленная длинной лентой белой пены, которая билась о риф. А за ней густая синева глубоких морей, усеянная гребешками волн. Совсем далеко на горизонте виднелся одинокий парус, словно для того, только чтобы подчеркнуть дремотную тишь безмолвного и пустынного простора. Когда же садилось солнце, этот единственный гость из иного мира, настойчиво напоминающий о том, что мир этот все-таки существует... Вы погружались в роскошное оцепенение, вдыхая в воздух и забывая, что на свете есть что-либо, кроме этих заколдованных островов. Острая боль выведет вас, наконец, из состояния мечтательного экстаза. Вас укусил скорпион. После этого вы должны встать с травы и убить скорпиона, приложить к месту укуса спирт или бренди и сверх того раз навсегда решить не садиться больше на траву. Тут вы удаляетесь спальню, где правой рукой заполняете дневник за истекший день, а лево уничтожаете москитов, одним ударом разделываясь с целым получищем их. Затем вы увидите приближающегося неприятеля, косматого тарантула на костылях. Почему вам не накрыть его плевательницей? Сказано, сделано, и торчащие из-под плевательницы концы лап тарантула дают вам довольно ясное представление о возможном диапазоне его действия. Теперь в постель, где вы превращаетесь в место прогулок для скалопендры с ее 84 ножками, из которых и одной довольно чтобы прожечь воловью шкуру. Опять спиртовые примочки и решение впредь раньше, чем ложиться постель, тщательно осматривать ее. Затем вы ждете и терзаетесь, покуда все окрестные москиты не ползут под полок, и быстро вскочив, закрывайте их там, а сами ложитесь на пол и мирно спите до утра. Если же вам случится проснуться ночью, можно для развлечения поругать тропики. Само собой, разумеется, в Гонолулу у нас был большой ассортимент фруктов, апельсины, ананасы, бананы, клубника, лимоны, померансы, манго, гуава, дыни и роскошнейшая диковина, именуемая херемоей. Чистый восторг. Не следует забывать о тамаринд. Первоначально я думал, что плоды тамаринда созданы для того, чтобы их есть, но надо полагать, что у них какое-то другое назначение. Отведав 2-3 тамаринда, я решил, что они еще не поспели в этом году. Мне так всего рот, что непонятно было, то ли я свистеть собрался, то ли тянусь целоваться, и целые сутки после этого я мог лишь всасывать в себя пищу через трубочку. Я набил в себя оскомину, и на зубах у меня появилась так называемая железная полоска. Я боялся, что так и останется, но какой-то местный житель утешил меня, сказав, что она сойдет вместе с эмалью. Впоследствии я узнал, что тамаринды едят только приезжие, да и то один раз в жизни.